Создав раёк на собственные слова, Шостакович горько высмеял всё то, чему стал свидетелем в те трагические дни. Ещё юношей он изучал раёк. Я стал изучать историю раешника, и посему выражаюсь иногда по-раешному. 26 сентября 1925 года. Раёк мусорского и антиформалистический раёк Шостаковича разделяет столетие Написав «Райок», Шостакович по-своему продолжил традиции Мусоргского. Он саркастически процитировал выступления многих ораторов, придав им гротескную сатилическую форму. Премьера «Райка» состоялась, когда композитора уже не было в живых, 25 сентября 1989 года в Большом зале Московской консерватории. Этой премьере предшествовали исполнение произведения в Вашингтоне, под управлением Ростроповича, и в Москве 13 мая 1989 года под управлением Полянского. Я хорошо помню тот концерт. Было впечатление, что Шостакович здесь, сейчас, и что он говорит с залом своей музыкой. Это был ответ Шостаковича на все, что ему пришлось перенести в те страшные годы. Ответ убийственный. Персонажи Райка напоминали картины Босха «Капричо с Гоей или поздние рисунки Леонардо да Винчи. Борьба реалистического направления в музыке с формалистическим направлением в музыке от издательства. Предлагая вниманию наших музыкальных кругов прилагаемое сочинения, издательство считает необходимым сообщить следующее. Рукопись данного сочинения была обнаружена в ящике с нечистотами кандидатом изящных наук о Апостыловым. Тщательно отделив от рукописи прилипшие к ней нечистоты, товарищ Апостылов, предварительно изучив ее рукопись, передал ее издательству со своим предисловием, которое мы предлагаем вниманию читателей. Некоторое время тому назад товарищ Апостылов, борясь, согласно вдохновляющим указаниям, направо и налево, утратил равновесие и упал в ящик с нечистотами. находившиеся вместе с ним его боевые соратники, член коллегии Министерства идейной чистоты Срюриков, а также работники отдела музыкальной безопасности ЕС Рустовской, гефрейтор музыкальной безопасности Срюмин и еще один гефрейтор музыкальной безопасности, фамилию которого никто не может запомнить, сейчас вызвали по телефону автомату, находившемуся в том же районе, осенизационный обоз Срюриков, который незамедлительно прибыл к месту происшествия. Вооруженные передовой техникой лучшие столичные осенизаторы выловили из ящика с нечистотами лишь семь кусков кала, ни в одном из которых, однако, не был опознан товарищ Апостылов. Врач-осенизатор убийцев сказал, что подобные случаи бывают. Он сказал, если человек вроде Апостылова попадает в ящик с нечистотами, то он как бы... растворяется в нечистотах, и определить, что является калом, а что опостыловым, в настоящее время не представляется возможным, что и было зафиксировано в акте милиции и санизационного обоза. Когда о трагической гибели Опостылова узнали вышестоящие и высокостоящие музыкальные деятели, они единодушно заявили: "Жаль, жаль. Нам Опостылов нужны". долг наших музыкальных деятелей и особенно работников отдела музыкальной безопасности во имя увековечения и светлой памяти товарища Постылова действовать в том же духе. Действующие лица: ведущий, бас, Еденицын, бас, Двойкин, бас, Тройкин, бас, музыкальные деятели и деятельницы, смешанный хор. Ведущий: По плану нашего Дворца культуры у нас сегодня состоится ряд выступлений на тему реализм и формализм музыки. Мы ее, эту тему, то есть эти самые выступления, провернем. Вступительное слово на эту тематику скажет музыковед номер один, наш главный консультант и музыкальный критик товарищ Единицын. Мы приветствуем товарища нашего дорогого, постепенно приходит в восторг, и любимого, великого товарища Единицына. Пришел в восторг, бурно предложит на аплодисменты переходящие в овации, все встают. Музыкальные деятели и деятельницы уже в восторге. Слава, слава великому Еденицну. Слава. Все садятся. Еденицн читает по бумажке. Товарищи, реалистическую музыку пишут народные композиторы, а формалистическую музыку пишут антинародные композиторы. Спрашивается, почему?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 а антинародные композиторы прекратили бы свое более чем сомнительное экспериментирование в области музыки формалистической. Ведущий, правильно, верно, товарищи, поблагодарим же нашего родного и любимого великого единицина за историческую речь, за его выступление, обогащение и освещение важных вопросов музыкального дела. Бурные предложительные аплодисменты, переходящие в овацию, все встают». Ведущие, музыкальные деятели и деятельницы. Спасибо, спасибо за историческую речь. Спасибо, спасибо за отеческую заботу. Все садятся. Ведущий. Последуему затем плану предоставлю слово музыковеду номер два, имеющему к тому же голос и возможность вокализировать. Предоставляю слово товарищу Двойкину. Двойкин, астрит «Товарищи, своим выступлением я не имею в виду вносить диссонансы, смех, или атональность, смех, в те мысли, которые мы здесь слыхали. Мы, товарищи, требуем от музыки красоты и изящества. Вам это странно, да? Ну, конечно, вам странно это. Странно вам это кажется, странным вам это кажется». «Да, ну, конечно, вам странно это, странным вам это кажется, странным вам это кажется, будто здесь что-то не так, а между тем это так, я не оговорился, мы стоим за красивую, изящную музыку, музыка не мелодичная, музыка не эстетичная, музыка не гармоничная, музыка не изящная, это, это бормашина, или, или музыкальная душегубка». Общий хохот, Двойкин тоже смеется. «Двойкин». «Возлюбим же прекрасное, красивое, изящное, возлюбим эстетичное, гармоничное, мелодичное, законное, полифонное, народное, благородное, классическое. Кроме того, товарищи, должен вам сообщить, что в кавказских операх должна быть настоящая лезгинка, должна быть настоящая лезгинка». В кавказских операх лезгинка простой должна быть и известной, лихой, обычной, популярной и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей и только-только настоящей, да-да-да-да, настоящий Два раза. Музыкальные деятели и деятельницы лихо по-кавказски восклицают, тем самым убедительно демонстрируя свою полную солидарность с вдохновляющими указаниями товарища Двойкина. Асса, асса, асса. Ведущий. Вот подлинно научное выступление. Какой анализ, какая глубина. Жидкие аплодисменты, не переходящие в овацию. Все сидят. Слово имеет товарищ Тройкин. Тройкин, товарищ. Собирается с мыслями. Мы должны быть как классики. У нас все должно быть как у классиков. Да. Глинка, Чайковская, Римская, Корсаков. Вы музыкальные, изящный, стройный. Глинка, Чайковский, Римский-Корсаков вы мелодичны, красивы, звучны. Глинка, Чайковский, Римский-Корсаков вы задеваете несколько струн. Как это правильно? Как это верно? Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Поэтому, товарищ, нам нужны симфонии, поэмы, квартеты, сонаты, сюиты, сюиты, квинтеты. сюиты свитки санатки мои, развесёлые квартетики-кататки мои, Эх, Глинка-калинка-малинка моя, раз-симфония-поэмка-сюитка моя, Эх, Глинка-дзержинка-тишинка моя, расхреновая-поэмка-сюитка моя. Но нужно помнить всегда бдительность, — бдительность-бдительность всегда везде, бдительность-бдительность всегда во всём, постоянно всюду бди, никому не говори. Музыкальные деятели и деятельницы. Бдительность, бдительность всегда везде. Бдительность, бдительность всегда во всем. Постоянно всюду бдите, ничего не говорите. Тройкин. Великая вождь нас всех учил и беспрестанно говорил. Смотрите здесь, смотрите там. Пусть будет страшно всем врагам. Смотри туда, смотри сюда. И выкорчевывай врага. Музыкальные деятели и деятельницы. Смотрите здесь, смотрите там. Пусть враг трепещет по домам. «Антиформалистический райок. Смотри туда, смотри сюда, и выкорчевывай врага. Тройкин, бдительность, бдительность, всегда везде бдительность, бдительность, всегда во всем. Не давать любой попытке проникновения буржуазной идеологии в нашу молодежь. Этим ты нашей идеи сбережешь. но ну, а если буржуазные идеи кто-нибудь воспримет, надолго тех будем мы сажать и в лагеря усиленного режима помещать». Музыкальные деятели и деятельницы. Да-да-да, сажать, сажать и в лагеря всех направлять. Тройкин. Великий вождь нас всех учил и постоянно говорил. Смотрите здесь, смотрите там, пусть будет страшно всем врагам. Музыкальные деятели и деятельницы. Смотрите здесь, смотрите там, пусть враг трепещет по ночам. Смотри туда, смотри сюда, и выкорчевываю врага. Танец. Вопросы по единице двойка тройкинской эстетики. Первый. Какую музыку пишут народные композиторы? Второе. Какую музыку пишут антинародные композиторы? Третье. Почему народные композиторы пишут реалистическую музыку? Четвертое. Почему антинародные композиторы пишут формалистическую музыку? Пятое. В чем заключается задача народных композиторов? Шестое. Должны ли антинародные композиторы прекратить свое более чем сомнительное экспериментирование? Седьмое. Требуем ли мы от музыки красоты и изящества? Восьмое. Чем является музыка немелодичная, неэстетичная, негармоничная, не изящная Девятое. Что такое музыкальная бормашина и музыкальная душегубка? Десятое. Какой должна быть лизгинка в кавказских операх? Одиннадцатое. Должны ли мы быть как классики? Девянадцатое. Должно ли у нас быть все как у классиков? Тринадцатое. Сложный ли организм нашего человека? Четырнадцатое. Нужны ли нам симфонии, поэмы, квартеты, сонаты, сииты, фуги? Существует мнение, что райок был написан сразу, по горячим следам, в 1948 году. Галина Дмитриевна, это не могло быть написано в 1948 году. Ну что вы, я его помню, это было нервное время. Ну что вы, какой тогда райок? Нет, правильно он сделал, таким вещам нужно полежать. Многие персонажи райка существовали тогда, существуют и сейчас. Все-таки он прожил суровую жизнь, чтобы выставить такой райок. Да ему бы по шапке дали. Ведь и «Тринадцатая симфония» с таким трудом проехала. И потом, это же очень страшно, послушайте, держать такую вещь. А что если... А у него семья, дети растут. Из-за этого произведения, я понимаю, что оно хорошее, Но это не то, ради чего стоит рисковать. Надо обладать разумом. Из интервью автору. В 1948 году была арестована жена Прокофьева, Лина Ивановна, мать его двоих сыновей. Это произошло в Москве, во дворе дома, где она жила. Как рассказал Святослав Сергеевич, сын Прокофьева, кто-то позвонил. и попросил Лину Ивановну спуститься за пакетом, якобы ей адресованным. Набросив на плечи шубу, дело было зимой, она спустилась во двор. Соседи видели, как ее затолкали в машину. Всю ночь в квартире шел обыск. Тогда сыновья Прокофьева обратились за помощью к Шостаковичу и отправились к нему на квартиру на Кутузовском проспекте. «Он принял нас без церемоний». одетый по-домашнему и в тапочках, в гостиной, казавшейся огромной по московским масштабам. «Наш разговор происходил прямо посередине комнаты, от отчего мы чувствовали себя несколько скованно», вспоминал Олег Сергеевич. «Без предисловий мы перешли прямо к сути дела. Шостакович слушал нас с огромным вниманием и характерной напряженностью. Однако в то же время он, казалось, не переставал двигаться. Он постоянно ерзал на стуле, как будто не мог удобно усесться, клал ногу на ногу, потом менял положение ног. У него сваливался тапок, он нагибался, поднимал его с пола, снова надевал, а потом опять ронял. Время от времени он пытался закурить папиросу, но спички постоянно ломались, и папироса никак не зажигалась. И тогда он тянулся за новый, но не мог сразу найти пачку, и так продолжал в течение всей нашей беседы. Вернулась Лина Ивановна только через восемь лет, после смерти Сталина. В самый разгар государственного антисемитизма и дела врачей в 1948 году Шостакович создаёт цикл песен из еврейской поэзии. «Колыбельные» «Мой сынок всех краше в мире, огонек во тьме, Твой отец в цепях в Сибири, Держит царь его в тюрьме». Спи, люлю -лю, спи, люлю -лю. Колыбель твою качая, мама слезы льет, Сам поймешь, ты подрастая, что ей сердце сжет. Твой отец в Сибири дальний, я нужду терплю, Спи, покуда беспечально, а лю лю лю лю лю, -лю. моя чернее ночи, спи, а я не сплю, Спи, хороший, спи, сыночек, спи, люлю -лю, лю лю лю лю Перевод звягинцевой Когда Шостакович пришел к Рихтеру, и Дерлиак, репетировать свой цикл, то, по словам Рихтера, он испытал такое чувство, словно сам Чайковский пришел к ним в гости. Рихтер считал с такой очень человеком трудновыносимым для окружающих. Электрическая заряженность, истечение большой силы биотоков от всего его существа. Он всегда говорил с большим напряжением, как бы преодолевая себя, невидимые препятствия. Примерно тогда же, То есть в конце сороковых годов мы с ним в четыре руки читали с листа у него дома его девятую симфонию в рукописи. Играть с ним было сущей пыткой. Он начинал в одном темпе, потом принимался то ускорять, то замедлять его. Педаль оставалась в его распоряжении, коль скоро он играл в нижнем регистре, но он не обращал на нее ни малейшего внимания. К тому же он непрерывно бормотал «тум-туруру-туруру-туруру-рум». Так мы познакомились, пожалуй, слишком коротко. После чтения с листа партитуры, при котором присутствовали лишь несколько близких людей, перешли к коньяку и тостам. О, ужас! Все заявили в один голос, что не пьют, так что Шостакович то и дело подливал мне в бокал. Я выпил бутылку слишком, из простой вежливости. Есть у меня такая скверная слабость, которой я слишком часто уступаю. Между тем вечер продолжался, А близ в дверях возникла неведомо откуда взявшаяся первая жена хозяина дома Нина Васильевна. Настоящая красавица. Явно испуганный, шестакович быстро махнул нам рукой. «Уходите, уходите!» Шатаясь, я вышел на улицу и свалился в придорожную канаву, где и пролежал бесчувственно часть ночи. Очнувшись, я отправился просить приюта у Нейгауза, жена которого встретила меня со своей обычной рюмкой «Вина», который она выпивала в пять часов утра. Я сразу заснул и проспал весь день. Тем временем в Москву пришла из Нью-Йорка телеграмма, которая заставила быстро закрутиться все шестеренки советской бюрократической машины. Секретарю ЦК ВКПБ Суслову совершенно секретно направляю вам перевод телеграммы, полученной из Нью-Йорка на имя Шостаковича. Телеграмма Мы с радостью узнали о вашем предстоящем приезде в Соединенные Штаты Америки и приветствуем вас, как одного из выдающихся композиторов мира. Музыка — это международный язык, и ваш приезд послужит символом связи, которую она может установить между всеми народами. сэмуэль Барбер, Лехман Энджел, Гью Хэтчкинс, Лоуренс тибет Леонард Бернстайн, люкос Фосс, Серж Кусевицкой, Рэндалл Томпсон, Ричард Берджин, Мортон Гоулд. Уорнер Лоусон, Поль Крестон, Рой Хэрис, Жан-Карло Менотти, Олин Дауне, Владимир горовец Дмитрий Митрополос, Юджин Орманди, Арти Шоу. Фоксимили. 10 марта 1949 года. Секретарю ЦК ВКПБ Суслова секретно в связи с предстоящей поездкой в Соединенные Штаты Америки в составе советской делегации на Конгресс «За мир» композитора Шостаковича Товарищ Панюшкин запрашивает о возможности его выступления в концертах. Товарищ Шостакович считает возможным выступление в камерном концерте из его произведений. Рекомендую включить в программу концерта свой квинтет и трио, а также один из квартетов. Предложение товарища Шостаковича о посылке в америки квартета имени Бетховена не может быть принято в связи с наличием компрометирующих материалов на некоторых участников квартета. В случае организации симфонических концертов из произведений Шостаковича с участием дирижеров Тосканини или Кусевицкого было бы возможно включить в программу концертов Пятую и Седьмую симфонии, севиту из фильма «Молодая гвардия» и отдельные песни. Включение в программу Восьмой и Девятой симфоний, осужденных советской общественностью, было бы нецелесообразным. Товарищ Шостакович просит также разрешить выехать с ним его жене шестакович нине васильне шестакович нина васильевна и ранее выезжала с мужем в заграничной командировки в москве остаются сын шестаковича и его мать прошу ваших указаний ильичев о том как шестаковичу предложили ехать в соединенные штаты америки и он отказался и как ему позвонил сталин существует много версий При этом разные люди говорят, что присутствовали при этом разговоре или находились в соседней комнате. Но факт и остается фактом. Сталин действительно звонил и настаивал на поездке шестаковича в Соединенные Штаты Америки. Максим Дмитриевич, когда отцу позвонил Сталин, дома были папа, мама и я. Отец говорил из своего кабинета, а мама слушала этот разговор по другому аппарату, который стоял в прихожей. я умолял ее, чтобы она дала мне трубку. Ужасно хотелось услышать голос живого Сталина. И я ее упросил. Мне довелось услышать несколько фраз из их с отцом разговора. — Как я поеду, когда моя музыка здесь не исполняется, запрещена? — сказал Шостакович. «Кем — Кем? — спросил Сталин. — Главреперткомом. И на следующий день появился уникальный документ. — Объявить... Главреперткому «Выговор» и стало можно исполнять произведение Шостаковича из интервью автору. Что же это за главрепертком? Эта организация осуществляла контроль за всем, что выставляла, звучало или исполнялось в стране. За репертуаром театров и текстами песен, программами концертов заводской самодеятельности и выставками членов Академии художеств, нотами – вывозимыми на зарубежные гастроли и соответствием портретов утвержденным эталоном за музыкой исполняемой на танцплощадках, в ресторанах в фойе кинотеатров по радио и даже в крематориях и затем какие характеристики имеют артисты исполняющие роли вождей и были ли их родственники за границей невозможно перечислить все функции которые были возложены не только на сотрудников уполномоченных но и на целый штат добровольных помощников Архивы глав реперткома необъятны и бездонны. Никакой театр абсурда не способен передать всего, что происходило в стенах этой всемогущественной организации со строгой иерархией. Здесь было предусмотрено и строго регламентировано абсолютно все, даже то, что не поддается регламентации. Здесь можно было бы обнаружить кипы инструкций типа «Народные праздники в СССР». где стихийная радость, овладевшая сердцами и душами богатырского советского народа, беспредельная любовь и уважение гениальному полководцу, отцу и учителю советского народа, товарищу Сталину, выразилась в потрясающем порыве, который словно вихрь выхватил из домов, квартир, семей буквально все население на улице, на площади, в скверы. И протоколы комиссий, утверждающих эталоны. За отчетный период были утверждены эталоны для портретов сухой кисти деятелей партии и правительства. Всего в течение года было рассмотрено 428 произведений, представленных в качестве эталонов. После необходимых доработок было утверждено 307 эталонов. Из утвержденных эталонов 136 – скульптура, 18 – живопись и 102 – портреты, исполненные сухой кистью. Здесь и творческие заказы композиторам, и определена тематика на ближайший год, и отчеты. При плане 52 065 концертов фактически было проведено 58 419 концертов, или 112,2% плана, докладывает начальник главного управления музыкальных учреждений. При этом он приводит один-единственный пример неудачного концерта – поездка в Прагу Мравинского и Шостаковича с Восьмой симфонией, которая осуждалась в печати. Глав-репертком отмечал слишком громкий аккомпанемент или расхождение с певцом. От его внимания не ускользало оформление спектаклей и световые эффекты, безыдейные тексты и левые концерты, где глав-репертком работал вместе с милицией. Глав Репертком утверждал список нот артистов, вывозимых на гастроли за границу. Прежде чем положить ноты в чемодан, нужно было получить десяток резолюций и утверждений. И не дай бог, если окажутся не утвержденные в списке ноты. Главрепертком запрещал «Румбу фокс», «Блюз гавайской цветок», «Сказку скоро проснется Ильич», «Фокстрот выше голову и смейся», «Бастон, я люблю тебя», гавайская гитара, «Арию и из «Травиаты», «Танго, аргентинская страсть», «Речь Брута» из «Трагедии Юлии Цезарь» в исполнении Качалова, «Танго, тебя здесь нет» и многое-многое другое. Глав репертком разрешал «Песни Шостаковича Сталину слава», песня мира», «Храни беззаветно отчизну свою», «Хороший день». где последние на слова Долматовского. Уполномоченный глав реперткома, их представители и добровольные помощники появлялись в парках и садах, на танцплощадках, в театрах, цирках, симфонических концертах и, абсолютно не разбираясь в искусстве, что-то разрешали или запрещали. «Разрешено! Опер 7, балетов 8, оперет 2. Не разрешено! Опер 2, балетов 3, оперет 6. свиридов Год от года перед смертью Сталина становилось все хуже, все страшнее и мрачнее. Шпиками была буквально наводнена вся жизнь. Общение было, возможно, самое пустяковое, и говорить о чем-либо было невозможно. Из всего могли сшить дело. Страшнейшее, гнуснейшее время, опаснейшее, мрачное, когда процветали только отъявленные палачи и негодяи. Придирались ко всему. Например, песня на слова Исаакиана называлась у меня «Страдание». Песню запретили печатать. Потом поправили на «Страдание любви». Дело доходило до нелепостей.